Глава шестая. Сычиха. От торопливого шага, от злобного лихорадочного возбуждения после совершенного грабежа и убийства, от которого она еще не пришла в себя, отвратительная физиономия Сычихи побагровела, а ее единственный зеленый глаз сверкал дикой радостью. Храмуля следовал за ней в припрыжку, припадая на ногу. В ту минуту, когда старуха спускалась с нижних ступенек лестницы, сын Краснорукова, движимый злобным озорством, наступил на волочившееся по земле подол ее платья. Неожиданная задержка заставила старуху споткнуться. Не сумев удержаться на лестнице, она упала на колени, выставив перед собою обе руки и невольно выпустив драгоценную соломенную сумку — из которой выпал золотой браслет, украшенный изумрудами и отборным жемчугом. Сычиха, которая при падении содрала кожу с пальцев, торопливо подняла браслет, что не укрылась от проницательного взгляда храмули. Потом она встала на ноги и вне себя от ярости набросилась на храмового мальчишку, который подошел к ней и лицемерно спросил, «Ах, Господи Боже, у вас что, нога подвернулась?» Ничего не ответив, и Сычиха схватила его за волосы, нагнулась к его лицу и изо всех сил укусила мальчика в щеку. Кровь так и брызнула из-под зубов. Странное дело. Несмотря на свой злобный нрав, несмотря на то, что Храмуля почувствовал ужасную боль, он не издал ни крика, ни жалобы. Он только вытер кровь с лица и сказал, принужденно смеясь, «Я предпочел бы, чтоб в следующий раз...» Вы меня так крепко не целовали, сычиха. Злой мальчишка, макака ты эткая! Зачем ты нарочно наступил на подол моего платья? Хотел, чтобы я упала? Я? Да что вы такое говорите? Клянусь, что я это сделал ненарочно, любезная моя сычиха. Разве когда-нибудь ваш храмуля хотел причинить вам боль? Он вас слишком для этого любит? Вы можете его сколько хотите колотить, грубо с ним обходиться, кусать его. Все равно он привязан к вам, как щенок привязан к своему хозяину, — сказал мальчишка в кратчевом и медовым голоском. Обманутая притворством храмули, Сычиха поверила в его слова и ответила. — В Добрый час. Коли я тебя напрасно укусила. Это зачтется тебе в другой раз. Тогда ты того заслужишь. Маленький разбойник. Ну, ладно. Да здравствует радость. Нынче я зла не помню. Где твой папаша этот плут? Он дома. Хотите, чтобы я за ним пошел? Не надо. Марсиали уже пожаловали? Пока еще нет. Стало быть, у меня есть времечко заглянуть к чертушке. Мне нужно с ним поговорить, с этим безглазым стариком. Вы спуститесь — В подвал к Грамотею? — спросил Храмуля, с трудом скрывая охватившую его дьявольскую радость. — А тебе-то что до этого? — Мне? — Да, тебе. — Ты меня спросил об этом с каким-то странным видом. — Потому что я думаю об одной довольно странной вещи. — Это еще какой? — Думаю, что хорошо бы вам принести ему колоду карт для развлечения, — ответил Храмуля с усмешкой. Это его малость развеселит. А то что у него за игры? Его только крысы кусают. Игра-то, может, и беспроигрышная, да под конец должно надоедает. Сычиха громко расхохоталась этой жестокой шутке и сказала хромому мальчишке. — Я тебя люблю как мать, макака ты эткая. Не знаю ни одного мальчишки более испорченного, чем ты. Ступай и принеси мне свечу. Посветишь мне, когда я буду спускаться в подвал к громилушке. И дверь там отворишь. Ты ведь знаешь, что одной мне не под силу с нею правиться? Нет, дудки, там в подвале слишком темно, — сказал Храмуля, отрицательно покачав головой. «Что-что? Ты злой, как бес, и трусишь? Хотела бы я на это поглядеть. Ступай, да побыстрее, и скажи отцу, что я скоро буду, что я на минуту зашла к чертушке потолковать об оглашении к нашей свадьбе». Хе-хе, — пробормотала чудовищная старуха, осклабясь. «Слушай-ка, да поторопись же!» Ты будешь у нас дружкой на свадьбе, и коли станешь хорошо себя вести, получишь мою подвязку. Храмуля с недовольным видом отправился за свечой. Ожидая его, сычиха, все еще опьяненная успешной кражей, засунула правую руку в свою соломенную сумку и стала перебирать лежавшие там драгоценности. Она и хотела-то спуститься в подвал к громатею чтобы на время припрятать там свое сокровище, а вовсе не для того, чтобы по обыкновению насладиться муками своей очередной жертвы. Мы вскоре расскажем читателю, почему с согласия Краснорукова Сычихова дворила громотея в тот самый подвал, куда в свое время этот злодей затолкал Рудольфа. Храмуля с подсвечником в руке появился на пороге кабачка. Сычиха вошла вслед за ним в низкую комнату, где находился широкий люк с двумя дверцами, нам уже знакомый. Сын Краснорукова заслонял огонек свечи ладонью. Он шел перед старухой и начал медленно спускаться по каменной очень крутой лестнице. Ее нижняя ступенька почти упиралась в толстую дверь, ведущую в подвал, который чуть было не сделался могилой Рудольф. Дойдя до нижней ступеньки, Харамуля притворился, будто он не решается идти дальше вместе с Сычихой. — Ну, чего ты, скверный капуша, ступай вперед! — потребовала старуха, обратившись к нему. — Черт побери, тут такая темень! — А потом вы так торопитесь, Сычиха! Знаете, что я вам скажу? Послушайте, я, пожалуй, лучше вернусь наверх. держите к подсвечник. — А как я управлюсь дверью, болван? Я ведь одна без твоей помощи не смогу отворить дверь в подвал. Ступай, ступай вперед!» «Нет, мне чересчур страшно. Смотри-ка, я за тебя сейчас примусь, берегись. Ну, коли вы еще и грозитесь, я пошел наверх, и Храмуля сделал несколько шагов назад. Ну, ладно, слушай, будь молодцом, — снова заговорила Сычиха, подавив гнев. «Я тебе кое-что подарю». «В добрый час», — отозвался храмуля, снова спускаясь вниз, — «коли вы будете говорить со мной в таком тоне, вы можете из меня хоть веревки ведь мамаша сычиха». «Спускайся, спускайся побыстрее, я очень спешу. Идет. Только вы мне пообещайте, что позволите малость подразнить грамотея. В другой раз. Нынче у меня нет времени». «Да недолго, чуть-чуть. Дайте мне его только немного побесить. Говорю тебе в другой раз». Я ведь сказала тебе, что сегодня мне недосуг. Я наверх спешу. А зачем тогда вам открывать дверь в его покой? Это тебя не касается. Ну что, скоро ты там? Может, марсиалы уже собрались в кабачке? А мне с ними потолковать надобно. Ну будь же славным мальчиком, и ты не пожалеешь. Иди сюда. Знаете, видать я вас сильно люблю, сычиха. «Вы со мной делаете все, что хотите», — сказал Храмуля, медленно приближаясь к старухе. Тусклый колеблющийся свет, горевший в подсвечнике свечи, слабо освещал темный коридор, черная тень отвратительного мальчишки вырисовывалась на позеленевшей от сырости потрескавшейся стене. В конце этого прохода сквозь полутьму можно было различить низкий выщербленный свод — ведущий в подвал, и толстая дверь на ржавых железных петлях. Из окружающей тьмы ярким пятном выступали белый чепец и красная клетчатая шаль сычей. После долгих усилий старухи и хромого мальчишки дверь, скрипя на ржавых петлях, отворилась. Облако сырого пара вырвалось из этой мрачной пещеры, мрачной как ночь. Подсвечник, стоявший на земле, отбрасывал блики на первой ступеньке каменной лестницы, ведущей в подвал. Ее последние ступеньки полностью терялись во мраке. Громкий вопль, вернее, дикий рев донесся из глубины подвала. — Ах, вот и чертушка здоровается со своей мамашей! — со злобной иронией прохрипела Сычиха, и она начала спускаться по ступенькам, чтобы спрятать свою соломенную сумку в каком-нибудь темном закоулке. — Я хочу есть! — закричал Громотей, и голос его задрожал от ярости. — Видно, меня решили уморить, как бешеного пса. — Ты проголодался, котик? — спросила Сычиха, громко расхохотавшись. — Ну что ж, пососи свой большой палец. Послышалось звяканье цепи, которую сильно натянули. Потом донесся долгий яростный вздох. — Берегись, берегись! — Не то сделаешь больно своей ножки, как на ферме в Букевале. — Бедный ты мой папочка! — вмешался хромой мальчишка. — А ведь он прав, этот сорванец. — Веди себя спокойно, громилушка! — продолжала старуха. — И кольцо, и сама цепь выкованы на славу. Безглазый ты старик! Они ведь куплены у папаши Мику, а он продает добрый товар. Ты ведь сам во всем виноват. Зачем было позволять, чтоб тебя связали во сне? А там уж остались пустяки. Надеть кольцо на столб, а цепь тебе на ногу и водворить тебя сюда. Здесь ведь свежо, и ты тут лучше сохранишься, старый Франт. Одно только плохо. Он тут, пожалуй, мохом обрастет, — вставил храмуля. Из подвала снова донеслось звяканье цепи. — Эй, эй, чертушка! Что ты скачешь, как майский жук, привязанный за лапку, — сказала старуха. — Так и кажется, что я это вижу. Майский жук, скок-скок-скок, грамотей твой муженек, — пропел хромоногий мальчишка. Этот стишок еще больше развеселился Чиху. Засунув свою сумку в щель в рассевшейся стене, тянувшейся вдоль лестницы, она спросила, выпрямляясь, — Ты что-нибудь видишь, чертушка? — Ни черта он не видит, — сказал хромуля. А ведь он прав, этот мальчишка. — Ну, так вот, слушай меня, громилушка. Незачем тебе было на обратном пути с фермы валять дурака, добряка из себя строить. Незачем было мешать мне обезобразить воровку, плеснув ей в лицо серную кислоту. Ты тогда вдруг вспомнил о своей молчунье совести. Она, мол, в тебе почему-то заговорила. Я и поняла, что доброе тесто, из которого ты был слеплен, стало скисать что тебя на честность потянуло, а отсюда только шаг до доноса. И в один прекрасный день ты на нас накапаешь, донесешь, и нас слопают, вот тогда-то безглазый. — Вот сейчас безглазый старик тебя и слопает, сычиха, потому что он оголодал, — крикнул хромой мальчишка, и изо всех сил толкнув старуху в спину. Не ожидая этого толчка, сычиха упала вперед, разразившись ужасным проклятием. Слышно было, как она покатилась вниз по каменной лестнице. — Куси, куси, куси! Сычиха теперь в твоих руках, чертушка! Набросься-ка на нее, старик! — завопил храмуля. Потом, схватив соломенную сумку, лежавшую под камнем, куда засунула ее старуха, Он быстро вскарабкался по лестнице, громко крича со свирепым смехом. — Ну, как сычиха! — По-моему, этот толчок стоит предыдущего. — На сей раз ты уж меня до крови не укусишь. — Ах, ты думала, что я не затаил на тебя зла? — Нет уж, спасибо. У меня до сих пор кровь идет. — Я держу ее. — Эх, я крепко держу ее, — донесся из глубины подвала голос громотея. «Ну, коли ты ее держишь, доход пополам», — ответил, осклавившись храмуля. И он остановился на верхней ступеньке лестницы. «Помогите!» — закричала Сычиха сдавленным голосом. «Спасибо тебе, храмуля!» — вновь послышался хриплый голос Громотея. «Спасибо тебе!» Затем донесся его громкий вздох, выражавший устрашающую радость. «Знаешь...» Я прощаю тебе все то зло, что ты мне причинил. Снова раздался голос громотея. И в награду ты сейчас услышишь, хромуля, как поется чиха. Новострика уши и слушай песню этой птицы, что накликает смерть. Браво, я занял место в передней ложе, окликнулся хромой мальчишка, усаживаясь на верхней ступеньке лестницы.